Глава 17. Канун празднования Дня Ильи Пророка в Песье-Слободе, как и во всей державе, народ жил ожиданием предстоящего торжества. Приходские священники за малую от прихожан окуривали ладаном их дома и скотину. При этом самые мотивированные из попов не отказывались заодно воскурить фимиам на полях и огородах. Зажиточные слабожане, у которых в хозяйстве имели зеркала, прятали эти грехи заморские в прочной скрыне. Счастливые обладатели не менее дорогих и редких самоваров покрывали свои сокровища полотенцами. Делалось это, чтобы, упаси Боже, не увидеть в них своего отражения и уберечься от разящих молний, выпущенных Ильёй Пророком. Особо предусмотрительные и осторожные не рисковали даже выпускать на улицу орущих от тоски и одиночества домашних котов из опасения, что Илья ненароком сожжёт избу, стреляя молниями по чертям. Рыбаки на юге, сухоне и северной двине в преддверии праздника особенно внимательно осматривали улов, и рыбу с ярко-красными глазами, не раздумывая, отбрасывали в сторону. Всем было ведомо, что в эти дни от гнева святого черти и бесы прятались в реках. Одному богу известно, что за дрянь в таком случае могла попасть в сети. Девушки тайком просили у пророка любви и верности женихов, бросая в реку камни с привязанными к ним локонами суженых. Старухи рассказывали, что раньше это часто помогало. Однако самыми сильными заговорами в Ильин день считались обереги от колдовства и нечистой силы. Впрочем, об этом говорить было не принято. С восходом солнца добрые хозяйки в качестве угощения выставляли из дома за околицу коровая хлеба с солью. В каждом дворе с разрешения городского начальства варили к праздничному застолью пиво и хмельной мед, от которого люди, преисполнявшись озорного задора, пели непристойные песни, водили хороводы и устраивали довольно двусмысленные игры. При этом сквернословие, ругань и пьянку в дым, общество осуждало и пыталось бороться, впрочем, без особого для себя успеха. Омерзительно рано возвращался Яшка Плотник из Государева Кабака на Мироносинской в свой неухоженный холостяцкий угол, который снимал в пёсьей слободе у стрелецкой вдовы Акулины Вяткиной. Сквалыга-целовальник не хотел наливать в долг, пришлось заложить плотницкий набор, что был при нём, но и тех денег с учётом прежних долгов едва хватило на ковш хлебного вина. В общем, ни в хомут, ни в козлы. И не пьян толком, и не весел совсем. Слегка пошатываясь, шёл Яшка по узким слободским переулкам и свирепо озираясь на редких прихожих, горланил корительные припевки, половина слов из которых растворялась в его зверином рыке. Иногда он вдруг останавливался и пускался в яростный припляс, хлопая себя ладонями по толстым ляжкам. При этом лицо его не выражало ничего, кроме лютой тоски и неприязни ко всему происходящему вокруг него. Отплясав своё, он обречённо махал рукой и шёл дальше, пугая бродячих собак, неловко попадавших под ноги. Не дошёл яшка и пара десятков шагов до новых кузнец, за которыми находилась изба Акулины, как путь ему преградили два монаха. Бесшумно, словно тени, отделившиеся от забора Борисоглебской церкви. «Чего надо?» Гордый подбоченье спросил Яшка и, оступившись, едва не свалился в канаву. Неловко переступив с ноги на ногу, он принял устойчивую позу и посмотрел на иноков с вызовом, являвшимся в большей степени проявлением пьяной дерзости, нежели природной смелости. «Я от себя узнал!» Толстый палец Яшки уперся в грудь тушевавшегося Маврикия. «Ты то тоскливое пугало, что третьего дня следила за мной. Одной синюхи под глаза мало? Теперь папашу притащил. Я вас сейчас...» Закончить мысль о суровой епитимье, которую он наложит на обоих монахов, Яшка просто не успел. Железный кулак отца Фионы уложил хвостуна на землю не хуже кувалды забойщика, привыкшего обездвиживать быков с одного удара. Яшка пришел в себя от пары крепких шлепков ладони по щекам, и не сразу сообразил, что висит вниз головой в одной из слободских кузнец, привязанный к колесу водяного механизма большого молота. Рядом, на перевёрнутом днищем вверх ящике сидел отец Фиона и пристально смотрел на него. Яшка, оба глаза которого заплыли бордово-сизыми кровоподтёками, застонал, ощутив вдруг сильную головную боль в области льба. «Чём это ты меня?» – спросил растерянно. Вместо ответа монах старательно проверил крепость узлов на руках и ногах своего пленника. «Ну что, дуболом, поговорим?» «О чём?» «Для начала, о гибели иноземного лекаря». Безотчётный страх перекосил лицо Яшки, точно к его горлу кто-то приставил плотницкий скобель. Он задергался всем телом, пытаясь освободиться, но поскольку сделать это не удалось, стал громко орать и ругаться. «Отпусти, змей! Не знаю я ничего! По какому праву самочинствуешь? Кто ты вообще такой?» Отец Фиона холодно улыбнулся. «Позволь, разъясню твое положение». Взгляд монаха оставался жестким, но голос был тих и полон участия. Впрочем, не стоит путать сострадание с сожалением. Фиона, хотя это и противоречило сути его духовного служения, не мог испытывать к Яшке никаких чувств, кроме березгливого презрения. «Я мог бы по закону взять тебе в околоток. На дыбе редко у кого язык держится за зубами, а у стромилого каты свое дело знают. Но по правилам это долго, а у меня нет на это времени. Так что либо ты говоришь, либо все равно говоришь, но уже изрядно помучившись. Выбор за тобой». «Не с тем связался», — храбрился Яшка. «За меня тебе голову оторвут». «Кто оторвет?» «Не твоего ума дело! Есть люди! Мне бы только...» «Потом расскажешь», — прервал Фиона задиристого плотника и махнул рукой Маврикию, в ожидании стоявшему у запорного устройства колеса. послушник отодвинул задвижку. В тот же миг стремительный поток воды шумно хлынул по деревянному желобу приводя в действие весь механизм. Колесо дёрнулось, заскрипело, приходя в движение, И Яшка, не успевший толком испугаться, с головой ушел под воду. Обратно он появился, фыркая как тюлень, отплевываясь и осыпая Фиону самыми отборными проклятиями, которые не произвели на монаха никакого впечатления. Он прекрасно знал, что сначала так и бывает. На третьем или четвертом круге Яшка был белухой и умолял остановить колесо. Фиона подал знак, щелкнула задвижка, поток воды быстро иссяк, но колесо ещё некоторое время двигалось и утащило вопящего от ужаса Яшку под воду. не -э незадача! Досадливо поморщился Фиона и вручную прокрутил колесо обратно. Это потребовало определённого времени и лишило Яшку остатков и без того едва ли бывшего у него в избытке мужества. От было его наглости не осталось и следа. Мокрый, как речная крыса, он пускал изо рта воздушные пузыри, и слюни, сотрясаясь от безудержных рыданий. Вид его был столь жалок, что сердобольный Маврикий невольно испытал к этому не самому приятному представителю рода человеческого искреннее сочувствие, близкое к угрызениям совести. Фиона оставался холоден и невозмутим. «Говори!» произнес он жестко. «А то в следующий раз оставлю под водой!» Яшка, всхлипывая икая, Стрепетом смотрел на удивительного монаха с дубовыми кулаками и стальным взглядом. Всем своим естеством понимая, что это не бустые угрозы с его стороны. «О чем говорить, отче? Ты спрашивай, у меня секретов нет!» «Не блажи. Нашел, дурак, игрушку, лбу морейхи щелкать. Рассказывай, что произошло на монастырской стене с иноземным лекарем. И не ври мне, я все равно узнаю». Родники. «Родненький!» – захныкал Яшка. «Не ежели я тебе все расскажу, так они меня убьют!» «А если не расскажешь, то это сделаю я!» Фиона сделал движение рукой в сторону водяного колеса. «Нет, не надо!» – завопил Яшка. «Все расскажу, ничего не утою, видел я!» «Что видел Не тени надоел!» «Видел душегубство, отче!» Задолжал я целовальнику, но и припрятал на стене бакла гуленого масла, а в обед пришёл за ней, чтобы в кабак снести. Только собрался обратно, а тут люди на стену поднимаются. Мне лишние глаза, понятное дело, ни к чему, вот и решил спрятаться. Смотрю, не наши идут. Один крепкий такой, жилистый, с лошадиной мордой, а второй хилый горбун, не по-русски одетый. Слов я не разбирал, далеко было, но спорили они о чём-то, а потом тот, что с лошадиной мордой. Достал пистоль, приставил колбул горбуна и заставил его что-то выпить из стеклянного пузыря. После этого спокойно сел на край стены и наблюдал, как иноземцу становилось хуже, а тот пошатался немного и полетел со стены вверх ногами. Молча. Яшка прервал повествование и посмотрел на Фиону в надежде увидеть впечатление от рассказа, но лицо монаха оставалось непроницаемым. «Дальше». «Дальше?» Здоровяк посмотрел со стены на тело, бросил пузырёк, а потом обернулся, наставив пистолет, на мой схрон и приказал подойти к нему. Я как был с баклагой в руках, так и вышел. А он отобрал её, понюхал и вылил всё на пол, где до этого лекарь топтался. Потом схватил меня за горло крепко, как тисками, и предупредил, что если я проговорюсь о том, что видел, он лично отрежет мне язык и скормит собакам. Яшка зашмыгал носом от жалости к себе. «Что же теперь делать, отча? Я все тебе рассказал, ну а ну как он узнает? Убьет ведь!» «Не дрожи раньше времени», — ответил Фиона, освобождая Яшку от пут. «Будешь слушаться, ничего с тобой не произойдет. Я защищу тебя от него, обещаю». «Кто ты, а кто он? Нет, пропала моя бедовая головушка». Яшка обреченно махнул рукой и, согнув плечи, понуро направился к выходу из кузницы. словно водяной оставляя за собой на земле мокрые следы. Глядя в спину удаляющемуся Яшке, Маврикий преисполнился тягостных сомнений. «Скажи, отче, как должно? Правильно ли мы поступили?» Фиона задумался, глядя куда-то в пустоту перед собой. Лицо его словно окаменело и стало чужим. «Знаешь, Маврикий, я этот вопрос я задаю себе всю жизнь». «И?» «И не знаю ответа».